Глава шестая. К десяти часам я уже готова. Не хочу хвастаться, но, оглядывая свое отражение в зеркале, вынуждена признать, выгляжу я отпадно. Первым делом с утра Люк отвёз меня в соседнюю деревню, в магазин для наездников, и я экипировалась по полной программе. На мне белоснежные бриджи, приталенный чёрный жакет, лакированные сапоги и навёхонький бархатный шлем. Всё специальное для верховой езды. Я с гордостью беру большую красную розетку из атласной ленты. Искушение, перед которым просто не смогла устоять в магазине. Там как раз была распродажа розеток всех цветов и размеров, так что я купила каждого цвета по штуке. Розетку я аккуратно цепляю к лацкану, как брошку. Оправляю жакет. Смотрюсь в зеркало. Боже, я великолепна! «Не дать не взять призёр Крафтс». То есть не Крафтс, а другой выставки, там, где лошади. Меня осеняет. Может, начать по утрам кататься по гайд-парку? Вдруг и правда стану профи в этом деле. Тогда можно каждые выходные приезжать к Сьюзи на совместную верховую прогулку, и мы бы вместе ходили заниматься в Манеж, выступали бы в одной команде. И тогда Сьюзи забыла бы эту свою дуру Лулу. «Ого!» — восклицает Люк, входя в комнату. «Ну ты и префронтилась. Классно выгляжу, да?» — улыбаюсь я ему. «Очень аппетитно. И сапожки, что надо. Долго вы будете кататься?» «Да нет, вряд ли», — сознанием дела говорю я. «Устроим выездку в лесу». Это словечко я подслушала в магазине утром. «Бэкки». Люк внимательно на меня смотрит. «Ты хоть раз в жизни садилась на лошадь?» «Ну да», — помедлив, отвечаю я, «само собой». «Один раз, в десять лет, и сразу свалилась. Но я, наверное, просто не очень старалась». «Будь осторожнее, хорошо. Я ещё не готов стать вдовцом». «Ой!» «Ну зачем так драматизировать? Мне пора», — говорю я, взглянув на мои новые наездницкие часы со встроенным компасом, а то опоздаю. Конюшни находятся в стороне от дома, и уже на подходе я слышу бодрое ржание и стук копыт. «Привет», — Лулу появляется из-за угла в потрёпанных брюках для верховой езды и флисовой толстовки. «Мы готовы». «Увидев меня...» Она замолкает. «О, боже!» Она прыскается со смеху. «Сьюзи, посмотри на бэкки «Что там такое?» Сьюзи выбегает из-за угла и останавливается, как вкопанная. «Господи, бэкки «Ну ты и вырядилась!» Я оглядываю старенькие брюки Сьюзи, её измазанные глиной сапоги и засаленный шлем, и легко и почти непринуждённо отвечаю. Да, постаралась. А это что? Чуть ли не в ужасе спрашивает Лулу, уставясь на мою атласную розетку. Украшения, конечно. Их продавали в магазине верховой езды. С достоинством, поясняю я. Для лошадей, мягко говорит Сьюзи. Бекке, это розетка для лошадей. а, -а, -а, -а. Некоторое время я смущённо молчу. Но потом решаю, что если вещь смотрится стильно, то никто не вправе запретить носить её и людям. Эти лошадники такие зашуренные, кошмар. А вот и мы. Альберт, главный конюх в имении родителей Сьюзи, ведёт под узцы огромную гнедую лошадь. Сегодня дадим тебе пряника. Он у нас покладистый, правда, мальчик мой? Я столбенею от ужаса. И на этого гиганта меня хотят посадить? Альберт передаёт мне поводья. Я машинально их принимаю, изо всех сил стараюсь не удариться в истерику. Лошадь поднимает чудовищное копыта и я испуганно отшатываюсь. «А если она мне ногу отдавит?» «Ты садиться будешь?» — спрашивает Лулу, легко вскочив в седло своего коня, который, признаться, гораздо крупнее моего. «Конечно!» — отвечаю я сделанным смешком. «Как? Как, скажите мне, я должна туда забраться?» «Тебя подсадить?» — спрашивает Таркин, который всё это время разговаривал с Альбертом в нескольких шагах от нас. Не успела я и глазом моргнуть, как он подходит ко мне и поднимает к самому седлу. «О, Господи! Тут так высоко!» Вниз я даже не гляжу. Голова кружится. Вдруг Пряник делает шаг в сторону, и я чуть не вскрикиваю от страха. «Поехали?» — спрашивает Сьюзи, и на своём старом коне Пеппере скачет к воротам и в поле. «Лулу?» цокнув языком, разворачивает своего коня и тоже выезжает из загона. Так, моя очередь. Поехали. Эй, лошадь, поехали, говорю. Шагай. Понятия не имею, что нужно делать дальше. Мне что, пнуть её. эксперимента ради тяну повод, но эффекта никакого. Но, бормочу я. Но, пряник. И тут... Словно заметив, что его приятели уже ускакали, мой гнедой идёт к воротам. И знаете, это не страшно. Трясёт, конечно, и я этого не ожидала. Смотрю на Лулу, а ей хоть бы хны. Мало того, что по воде она небрежно держит одной рукой. Выпендривается. «Закрой ворота», — бросает она мне через плечо. «Закрыть ворота? Господи, как!» «Как закрыть ворота, сидя в седле?» «Я закрою», — приходит на помощь Таркин. «Развлекайтесь, девочки». «Ладно, весело отвечаю я». «Так, если ехать лёгким шагом, всё будет нормально. Это забавно». «Светит ласковое солнце, ветерок теребит траву, лошади все такие гладкие и ухоженные, и все мы...» Прямо как на картинке. Вы не подумайте, я не воображаю, но, объективно говоря, я тут выгляжу лучше всех. Уж одета я стильнее некоторых, это точно. По тропинке идут несколько человек, и я, проезжая мимо, элегантно киваю им и приветственно помахиваю хлыстиком. О, их это так впечатлило. Решили, видно, что я профессиональная наездница. «А если это моё призвание? Не купить ли нам с люком парочку лошадей и надел земли? Мы вполне могли бы серьёзно заняться коневодством. Устраивали бы у себя показательные выступления, скачки с препятствиями, как с Юзи. О, чёрт! Что такое? Пряник вдруг начал как-то странно подскакивать. «Это и есть рысь?» Смотрю на Лулу и Сьюзи, они дружно подпрыгивают в такт своим лошадям. Как это у них получается? Я пытаюсь им подражать, но быстро отбиваю себе зад. Ой, но почему сёдла делают такими жёсткими? Придумали бы подкладочку мягкую, что ли. Была бы я дизайнером сёдел, делала бы их мягкими, удобными, с меховыми подушечками и зажимами для бутылок по бокам. Переходим на лёгкий галоп. Кричит Сьюзи через плечо. Я и охнуть не успеваю, как она бьёт Пепперу пятками по бокам и несётся как на скачках, и Лулу за ней. Пряник, мы никаким галопом не пойдём, поспешно сообщаю я своему коню. Мы потихоньку. Боже мой. Ой, мама моя, я упаду, это точно, сомнений нет. От страха всё тело сжимается, а руки так сильно вцепляются в поводья, что даже болят. «Бэкс, ты как?» — кричит Сьюзи. «Нормально!» — кричу я в ответ не своим голосом. «Остановите меня! Мне больше ничего не надо! Ветер хлещет мне в лицо. От ужаса свело желудок. Ох, смерть пришла! Кончилась моя жизнь!» Одно радует. «Когда об этом напишут в газетах, я прославлюсь!» Опытная наездница Ребекка Брендон, урождённая Блумвуд, погибла, галопируя со своими подругами. Господи, кажется, поскакал помедленнее. Наконец-то. Мы уже идём рысью, потом быстрым шагом. Неужели останавливаемся? Счастье это какое. Чудом разжимаю пальцы. «Правда славно прокатились?» — спрашивает Сьюзи, разворачивая Пеппера. Её белокурые волосы выбились из-под шлема, щёки разрумянились. «Ну что, теперь попробуем настоящий голоб?» «Настоящий?» «Нет уж, дудки, если пряник сделает ещё хоть шаг, меня стошнит!» «Бэкс, а прыгать ты тоже умеешь?» — продолжает Сьюзи. Тут по дороге есть два небольших препятствия, но ты справишься, — подбадривает меня она, — у тебя очень хорошо получается. Я теряю дар речи. Мне нужно подправить эти, как их, стремена, — лепечу я, а вы вдвоём езжайте. Выждав, пока обе скроются из виду, я сползаю на землю. Ноги ватные, мутит. чтобы я ещё раз села верхом на коня, Да не в жизнь. Как вообще люди могут считать эту пытку развлечением? Чтобы унять бешено колотящееся сердце, валюсь на траву. Снимаю шлем, который натер мне уши, и уныло бросаю его рядом. Сьюзи и Лулу сейчас, наверное, уже за несколько миль отсюда. Скачут себе галопом и беседуют о подгузниках. Некоторое время я прихожу в чувство и наблюдаю, как пряник... Жуёт траву. Наконец поднимаюсь и оглядываю безлюдное поле. «Так, что делать дальше?» «Идём», — говорю я прянику. «Пойдём обратно». Осторожно тяну за поводье К моему удивлению, лошадь послушно идёт за мной. «Вот так-то лучше. Уже можно жить». Шагая по траве, я начинаю понемногу успокаиваться. Вообще, лошадь — классный аксессуар, а верхом на неё садиться совсем не обязательно. Я могла бы водить лошадь с собой в гайд-парк хоть каждый день, купить себе симпатичную лошадку и выгуливать её как собаку. А если кто спросит, от чего я не еду на ней верхом, с улыбкой отвечу, что мы сегодня отдыхаем. Скоро мы выходим на пустую дорогу. С одной стороны она поднимается в гору и исчезает за поворотом, а с другой упирается в миленькую деревушку. Домики, зелёные лужайки и... Ой, не магазин или это? День, похоже, удался. Полчаса спустя мне сильно полегчало. Я накупила суперского сыра с грецким орехом, варенье из крыжовника и ещё огромный редис. Люку точно понравится. Но самое приятное, я нашла магазин головных уборов. Там продают изумительные шляпы. Представляете, шляпы в деревне. Модистка местная, но, похоже, в своем деле она звезда второй величины после Филиппа Трейси. Нет, я, конечно, не часто ношу шляпки, но меня наверняка скоро пригласят на свадьбу или на скачки в Аскот. Или еще на какое официальное мероприятие. а цены просто улёт. Поэтому я купила пару шляпок. Белую, со страусиными перьями, и чёрную-бархатную, сплошь расшитую жемчугом. Шляпные коробки, конечно, громоздкие, но ради шляп можно и помучиться. Привязанный к фонарному столбу пряник приветствует меня радостным ржанием и бьёт копытом по земле. «Не бойся», — говорю я, — «я тебя не забыла». к Гнедому я купила целый пакет булочек с изюмом и ещё шампунь-экстра-лоск для гривы. Даю ему с руки булочку и стараюсь не дрожать, когда он касается губами моей ладони. Только вот куда же я дену все эти покупки? Нести пакеты и вести под усцы лошадь несподручно. Задумчиво оглядываю пряника. Попытаться сесть на него с пакетами и коробками в руках? Как вообще в старину передвигались люди с баулами? Потом я замечаю какую-то пряжку на одном из ремней под седлом. На неё легко можно повесить пакеты. Пробую прицепить к пряжке один пакет. Держится идеально. О, да тут по всей сбруе полно таких пряжек. Гениально. Наверняка они для этого и предназначены. Радостно развешиваю пакеты по всем пряжкам, ремням и петлям на сбруе пряника. Вот это да! Не думала, что с лошадью так удобно ходить за покупками. Последними я пристраиваю сбоку мои шляпные коробки. Такие нарядные, белые в ярко-розовую полоску. Но можно и в путь. Я отвязываю пряника. И вывожу его из деревни, стараясь, чтобы коробки не сильно били его по бокам. Пара прохожих застыла с открытыми ртами, повстречав нас на дороге. Ну и ладно. Просто не привыкли видеть тут незнакомых людей. Вот и всё. У первого поворота мы слышим впереди цоканье копыт и вскоре натыкаемся на Сьюзи и Лулу. «Вот она где», — говорит Лулу, прикрывая глаза от солнца и горцуя на своей лошади. «Бэкс!» — кричит Сьюзи. «А мы так волновались! Ты как?» «Прекрасно!» — отзываюсь я. «Отлично провели время!» Пока мы сближаемся, я замечаю, как Сьюзи и Лулу обмениваются удивленными взглядами. «Бэке, что ты сделала с пряником?» Сьюзи ошалела, оглядывает мои покупки, развешанные по всей лошади. «Ничего», — говорю я. «Он в полном порядке?» Я просто ходила с ним за покупками и купила две классные шляпы. Я жду, что Сьюзи тут же попросит показать их, но она растерянно молчит. Она водила лошадь за покупками. Медленно произносит Лулу, таращась на меня, потом наклоняется к Сьюзи и что-то шепчет ей на ухо. Сьюзи сдавленно фыркает и зажимает рот ладонью. «А я краснею». Она смеётся надо мной. Никогда не думала, что Сьюзи способна на такое. Просто я, неважно, езжу верхом. С дрожью в голосе объясняю я. Вот решила, что вы вдвоём покатаетесь лучше. Ну ладно, пойдёмте обратно. Они разворачивают лошадей, и мы медленно бредём домой. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Как только мы возвращаемся домой... Лулу торопится к себе. Сьюзи спешит кормить близнецов, а я остаюсь в конюшне с Альбертом. Он любезно помогает мне отцепить все мои пакеты от пряника. Выхожу из конюшни, гружённая пакетами, и сталкиваюсь с Люком. Он в резиновых сапогах и куртке Барбуре. «Ну как, покатались?» — весело спрашивает Люк. «Неплохо». Отвечаю я, глядя под ноги. Втайне надеюсь, что он заметит неладное, но он, кажется, думает совсем о другом. «Беке, мне только что звонили из офиса. Нам нужно вплотную заняться контрактом с Аркодес Групп. Прости, мне придётся вернуться в город. Слушай, может, останешься здесь на несколько дней?» Люк улыбается. «Ты же так хотела повидаться со Сьюзи». «Он прав. Мне не терпелось повидаться со Сьюзи». Поэтому я останусь тут, чихать мне на эту дурищу Лулу. Вот сейчас пойду и поболтаю по душам со своей лучшей подругой. Я спешу в дом и застаю Сьюзи, кормящей обеих близнецов, одновременно. Пока Эрни так и норовит залезть к ней на колени. Знаешь, Сьюзи, с места в карьер начинаю я. Скоро твой день рождения. Я хочу сделать тебе подарок. Особенный. Давай поедем в Милан. Только вдвоём. В Милан? Она поднимает голову. Лицо застывшее. «Эрни, милый, прекрати!» «Бекки, я не могу поехать в Милан. Как я оставлю детей? Возьмём их с собой? Это невозможно!» Сьюзи почти что кричит. «Бекки, ты просто не понимаешь!» Её слова меня больно ранят. но ну почему все только и делают, что твердят мне, ты не понимаешь? Им-то откуда знать?» «Ладно, я всё ещё не теряю надежды». «Давай тогда устроим праздничный обед. Прямо тут. Угощение я куплю. От тебя ничего не потребуется». «Не могу», — отвечает Сьюзи, не глядя на меня. «И вообще, на день рождения у меня другие планы. Мы с Лулу пойдём в салон красоты на целый день, на спа-процедуры. Специальный день матери и ребёнка. Лулу всё оплатит». Я смотрю на неё широко раскрытыми глазами, даже не пытаясь скрыть изумление. Дни рождения мы всегда проводили вместе. Несколько раз сглатываю. Понятно. Но в таком случае... Желаю приятно провести время. На кухне тишина. Я не знаю, что ещё добавить. Впервые мне нечего сказать Сьюзи. «Бэкс, ты уезжала?» Вдруг говорит Сьюзи напряжённым голосом. «Далеко и надолго. И что мне оставалось делать? Жить без подруг?» «Нет, конечно», — энергично отвечаю я. «Не глупи. Я без Лулу просто пропала бы. Она моя настоящая опора и поддержка. Конечно. Слёзы жгут мне глаза. Я отворачиваюсь, чтобы их сморгнуть. Желаю вам всего хорошего. Не сомневаюсь, что вам вдвоём будет весело». Прости, что я вообще приехала и встряла между вами». «Бэкс, не надо так. Слушай, я поговорю с Лулу насчёт этого салона красоты. Там наверняка найдётся ещё одно место». Жуткое унижение. «Она меня пожалела». «Это уже слишком». «Нет». Собрав волю в кулак, я смеюсь. «Не надо, что ты. У меня всё равно не будет времени». Кстати, я пришла сказать тебе, что возвращаюсь в Лондон. Люк назначил там срочные встречи. Сьюзи удивлена. «Уже? А я думала, вы поживёте у нас денёк-другой. Знаешь, у нас столько дел». Я гордо поднимаю подбородок. «У меня ведь теперь тоже всё по-другому. Я замужем. Квартиру придётся обставлять. А Люке заботиться Устроить пару вечеринок». «Ясно», — тянет Сьюзи. «Что ж, Приятно было повидаться. Мне тоже. Здорово отдохнули. Надо как-нибудь собраться снова. Боже, какая фальшь. Обе мы безбожно фальшивим. Пауза. У меня свело горло от слёз. Сейчас расплачусь. Нет, ни за что. Ну, пойду собирать вещи. Говорю я, наконец, спасибо за гостеприимство. Я выхожу из кухни. Забираю свои покупки и ухожу. И моя весёлая улыбка держится на лице до самой спальни. Любительские соревнования по верховой езде на приз Нижнего Плитона. Ипподром Плитон, хэмпшир Миссис Ребекки бренден Квартал Мэйдэвэйл, 37. Мэйдэвэйл, Лондон. 30 апреля 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарим вас за запрос о соревнованиях на приз Нижнего Плитона. Подтверждаю, что мы вычеркнули вас из списка участников последующим дисциплинам. Верховая езда, конкур выездка. Прошу сообщить, намерены ли вы, как планировали, стать участником конкурса на самого ухоженного пони? С уважением. Marjorie Davis